Глава двадцать четвёртая. «Где такому учат?» – спросил хирург. «Вам лучше не знать, тем более не учиться таким способом, каким это делал я», – ответил Сергей. «Вам помощники не нужны?» – задал врач неожиданный вопрос. Сергей задумался. «Кто-нибудь из сопровождения, проверьте его», – отдал он приказ. Рядом с мужчиной появился один из вампиров и долго вглядывался в его удивлённое лицо. Потом вампир перевел взгляд на Сергея, улыбнулся и поднял вверх большой палец. «Быстро осваиваются», — буркнул Сергей и уже громче добавил, обращаясь к врачу, «я согласен. Если не передумали, то собирайтесь. Вот этот товарищ, думаю, с вас возьмет кучу подписок и неразглашений и прочим Сергей показал на Гришаева. «Обещаю много интересной работы». Он выбрался из вагона. Возле него стоял местный особист и выслушивал своего подчиненного. «Что у вас случилось?» — спросил Сергей, так как оба сотрудника повернулись к нему. «Младший лейтенант НКГБ Селезнев», — представился он. «Ваши подчиненные схватили одного из людей на перроне и утащили в свой вагон. Моих сотрудников туда не пускают». «Нам, конечно, приказали оказывать вам всяческое содействие, но это уже выходит за рамки допустимого», — возмущенно закончил сотрудник грозного ведомства. «Раз схватили, значит, была причина. Пойдемте ее узнаем», — ответил ему Сергей. Потом повернулся к особисту, который их встречал. «Займитесь отбором раненых для дальнейшего лечения. Критерии Гришаев знает. Только прошу не больше десяти человек. Остальных отправляйте в Москву. Буду долечивать там. Про другие санпоезда, что известно. Два будут вечером. Задерживайте. До вечера мы тут точно пробудем». Сергей развернулся и пошел к своему поезду. Возле вагона стояли трое в форме милиционеров и несколько патрульных групп из военных. Они пытались что-то доказать спокойно стоящим вампирам, которые не пускали их внутрь. Нет, стоя в проеме двери, с интересом наблюдала за этой сценой. «Ну и что тут у вас?» — поинтересовался Сергей, подходя к ней. «Цирк с НКВД в главной роли», — улыбнулась девушка. «Видел бы ты, как они сначала пытались силу к вампирам применить?» «Действительно цирк, только это НКГБ». «А причина переполоха какая?» «Рона засекла подозрительного типа, его взяли. Сейчас допрашивают. Ну а местным органам это не понравилось». «Ясно. Долго еще допрашивать будут?» «Не знаю, нет, пожалуй, плечами. Но раз уже столько допрос идет, значит, много интересного, говорит». «Пошли тогда кофе попьем», — предложил Сергей. «Ты будешь?» — обратился он к младшему лейтенанту. «Трофейная бурда, конечно, но больше ничего нет». Спор возле вагона утих при их появлении. Младший лейтенант дал отмашку своим разойтись и проследовал за Сергеем в вагон. На кухне находилась Рона и уже разливала кипяток по кружкам. Архонт предупредил, спросил Сергея, усаживаясь за столик. «Сама услышала, пейте. А тебе перекусить не помешает?» Рона ногтем вскрыла консервную банку. «Хлеб в мешке под столом. Пойду узнаю, что у них там». «Действительно, перекусить не помешает». Сергей придвинул к себе открытую банку, когда Рона вышла. «Будешь?» — спросил он у лейтенанта. Тот помотал головой и взял кружку с кофе. Через несколько минут в купе заглянул Тихол. «Командир, это местная разведсеть немцев по типу той, что ликвидировали в Ярцево. У них приказ отслеживать твои перемещения и действия. Команды на устранение не поступало». «Берите вот этого товарища», — Сергей указал на безопасника. «Это представитель местных органов государственной безопасности». Всех после допроса передавайте его людям. В общем, действуйте как в Ярцево, только судить никого не надо, раз они мне не угрожают. Опыт взаимодействия у тебя есть. Хорошо. Старейшина подхватил под руку опешившего лейтенанта и утащил за собой. Нет, все так же стояла в проеме двери. Поспала бы хоть. Опять всю ночь писать придется, посоветовал ей Сергей. Ты дольше не спишь. Я злой старикашка. «Мне можно и потом поспать. Когда-нибудь», — отмахнулся, улыбаясь Сергей. «Мы с Натальей решили по городу пройтись. Жду, когда эта Соня переоденется». «Иванов тебя еще не доставал?» «Нет. А должен был?» — удивилась Неда. «Ему надо будет показать общеразвивающий разминочный комплекс, что-либо из Ушу или этой Дзи -Цюань. «Это не проблема, показать покажу, но обучать не буду». Это мнение и иеросеть позволяет все запомнить с одного раза, а его долго гонять придется. Может, ты ему память улучшишь, чтобы он сам все делал, — предложила она. Сергей задумался. Возможность улучшения мозговой деятельности на уровне ауры у него была. Это не в психику вмешиваться. Это, можно сказать, лечение. Но все это требовало изучения и, опять же, опытов. В это время на перроне появились особисты, оставленные у санпоезда. «Показывайте госпиталя, товарищи!» — зевая, обратился к ним Сергей. «Не выспались?» — поинтересовался Гришаев. «Да что-то заработался», — ответил он. «А где хирурга потеряли?» «Вы же пока здесь, а ему еще надо больных обследовать и с бумажками куча работы. Как управиться, так подойдет. Он как-никак врач со стажем, не может просто взять и бросить». «Пойдемте в машину». «Разобрались с похищением», — произнес второй особист. «Да, все заинтересованные лица уже по городу бегают, шпионов ловят», — ответил Сергей. «Откуда здесь им взяться? Мы вроде регулярно проверки устраиваем». «Может, такая же сеть спящих агентов, как и в Ярцево», — предположил Сергей. «Таких сильно не поймаешь, пока не зашевелятся. Не знаю я подробностей. Да и не интересно мне это». «Опять Тихола отправили шеи сворачивать», — уточнил Гришаев. «Его, только шеи сворачивать запретил». Будет вам целые тушки передавать. Поехали уже. Возле последнего госпиталя пришлось все-таки организовать оцепление из местных военных, так как слухи по небольшому городку разнеслись с немыслимой скоростью. Госпиталь был битком на раненными. В дополнение к этому на территории были установлены армейские палатки, в которых разместили тех, кто не поместился внутри. Накладывать плетение приходилось в несколько этапов. К концу лечения Сергей был уже сильно вымотан, хотя не понимал причины такой резкой усталости. Когда он закончил и развеял плетение, заметил, что на границе отцепления рядом с особистами стоит хирург. «Сильно», — похвалил он. «Под десять тысяч человек за полдня поднять на ноги». Он покачал головой. «Хоть убейте, но я хочу, если не научиться, то хотя бы понять, как это у вас получается делать». «Тут минимум половина людей на площади хотят это знать». Толпа собралась действительно большая. «Товарищ Гришаев», — обратился Сергей к особисту, — «разъясните людям, что лечить буду только раненых, так как силы мои не бесконечны. Я не Иисус, чтобы лечить всех страждущих. На особо настырных силы обязательно найду. Будут ссаться до конца жизни». «Понял», — улыбнулся особист и развернулся к толпе. «Это последний госпиталь», — напомнил местный безопасник, который так и следовал за ними, или точнее, они за ним. «Если есть желание перекусить, можно заехать в местный ресторан». пользуйтесь служебным положением?» — улыбнулся Сергей. «Исключительно для дела», — с серьезным видом ответил он. «К черту рестораны, лучше организуйте доставку еды к нашему поезду», — сказал Сергей. «А за несколько больших термосов с хорошим кофе я готов десяток человек вылечить. надоело эта бурда немецкая». «Решим», — кивнул особист. «Вон наша машина, пойдемте в нее». «Вы отобрали раненых на лечение?» спросил Сергей у Василия Петровича после того, как первый голод был утолен. «Да, десятерых. Остальные, почти 50 человек, будут отправлены в Москву дожидаться вас». «Какие специальности?» «Два снайпера, четыре танкиста, три летчика и один артиллерист». «Снайперы», задумался Сергей. «Это интересно». «Да что же это такое?» без перехода возмутился он. «Что-то не так?» забеспокоился хирург. «Да это я о своем, а отмахнулся Сергей». Но, видя недоумение на лице собеседника, пояснил, присказка такая». «А-а», — протянул хирург. «Так все-таки что случилось?» «Усталость», — вздохнул Сергей. «Обычно после еды усталость после магических манипуляций быстро проходит, а сейчас почти нет никакого изменения в самочувствии». «Может, я вас осмотрю?» — предложил Василий Петрович. «Давайте сделаем по-другому». Он отставил тарелку с едой в сторону и улегся на полке. «Садитесь ближе к окну, чтобы вам было хорошо видно». Сергей создал диагноста, направив сканирование на себя и разместив экран перед собой. В магических диапазонах была тишина. Сам Сергей не магичил, а свое влияние в магическом диапазоне плетение диагноста отсеивало, чтобы не усложнять картинку. В аурном режиме с первого по четвертый слой тоже было все относительно нормально. Сергей помнил, как его аура выглядела в этих диапазонах при прошлом обследовании. Чуть более низкую насыщенность он списал на общую усталость. А на пятом и шестом картина была печальной. Аура еле светилась. На пятом слое были видны многочисленные каналы. Одни были потолще, другие совсем тонкие, уходящие в сторону головы состава. На шестом насыщенность ауры была чуть выше. Она так и поднималась от слоя к слою. Десятый уже ярко светился. Даже более ярко, чем при прошлом осмотре. Сергей задумался. «Есть кто из сопровождения?» спросил он вслух. Из скрыта вышел один из вампиров. «Ты знаешь, где лежат заготовки под амулеты?» «Да, командир. Нет, их в купе проводника сложила ответил тот. «Неси по одной штуке сюда. Также захвати кольчугу и одну пластину, которые были в одном из ранцев». Принесенное добро вампир по указанию Сергея положил на полку рядом с доктором. Василий Петрович все это время сидел молча и с интересом наблюдал за происходящим. После ухода вампира Сергей попросил подавать ему вещи по одной. Сначала исследовал заготовку под динамический щит. Она была пустая. От нее шел тоненький канал к Сергею на пятом уровне ауры. Влив в заготовку немного энергии, он заметил, что ниточка энергии стала еле заметна. Откачал почти все, ничего не изменилось. Только когда Сергей полностью осушил заготовку, канал опять увеличился. То же самое он увидел, исследуя браслеты кольчугу. Только кольчуга соединялась с Сергеем намного более толстым каналом. Еще один сюрприз преподнесла пластина, множество которых он изготавливал ради энергии. К ней никакого канала не шло. Хотя энергию она принимала и отдавала без проблем. Взяв опять заготовку под амулет, Сергей попытался разорвать связующую нить и это не удалось сделать, хотя он перепробовал все известные ему способы. Видимо, воздействие на пятом и более глубоких уровнях отличалось от просто осмысленного манипулирования на первых четырех. Требовалась другая техника воздействия, не похожая на ту, которую ему показывали эльфы. «Надо избавляться от амулетов и кольчуг, или они меня в гроб загонят про бормоталон». «Вы что-то сказали?» – переспросил хирург. «Это я сам с собой». Нарисовалась проблема, которую надо решить. «Что за проблема? Может, я смогу помочь?» Сергей развеял плетение диагноста и сел на полку. «Вы же внимательно наблюдали?» «Это плетение или волшебное заклинание, если говорить по-другому, показывает ауру живых существ на разных слоях. Видели нити, идущие от этих предметов, к моей ауре?» Василий Петрович кивнул. «Они тянут из меня энергию». Поэтому я сильно устаю. И нет, просто выкинуть их не получится, а уничтожить невозможно. По крайней мере, я не знаю этого способа. Но эта связь образовалась, хоть и непонятно как. Но, с другой стороны, это просто предметы. Они не могли сами присосаться к вашей ауре. Я хоть и не понимаю, что это такое, и раньше не верил, считая чушью, но сегодня был свидетелем многого, что не укладывается в мое привычное мировоззрение. Хирург прервался а я же про связь говорил как она появилась я сделал эти предметы у меня оказалась редкая особенность я могу создавать именное оружие хотя и не только оружие вот это например сергей указал на заготовку будет динамическим щитом эта штука защищает от пули осколков но она может быть привязана только к одному хозяину у другого человека она работать просто не будет значит вы их приготовили для того чтобы кому то передать При передаче эта связь перекидывается на другого. Я правильно понял?» – спросил хирург. «Так почему не передадите?» «Я их изготовил по нескольким причинам», – ответил Сергей. «И одна из них – это чтобы был запас. Не знал, что они энергию из ауры тянут, вот и налепил». «Это не опасно, то, что они тянут энергию?» «Все в малых дозах является лекарством, а в больших – ядом. Ни от кого из моих людей жалоб не поступало». Они все ходят с подобными амулетами. Это только я на себя привязал их слишком много, вот оно и сказалось. «Судя по тому, что я услышал, даже на амулеты счета желающих отбоя не будет», высказался Василий Петрович. «Это так, но мне неизвестны все свойства этого материала. Мало ли, до чего додумаются немцы в случае, если даже нерабочий амулет попадет им в руки». «Это проблема», — хирург задумался. «Когда патогенный фактор нельзя полностью устранить, можно попробовать минимизировать его воздействие», — предположил он. «Вы производили с амулетами непонятные мне действия, и каналы становились тоньше. Видимый расход этой вашей энергии ауры уменьшался». «Точно! Вот же решение, перед носом было! Надо поспать хоть немного, а то начинаю делать ошибки». Сергей встал из сгреб амулеты в охапку. «Пойдемте проверять вашу теорию». Ближе к вечеру Сергей проснулся хорошо отдохнувшим. Прошел на кухню. Гришаев с Роной и Архонтом пили кофе. «Не дайте голодному умереть», — шутя взмолился Сергей. «Есть хочется». «Выспался?» — спросил Гришаев, пока Рона доставала вкусности, оставшиеся от принесенных из ресторана. «На удивление», — ответил Сергей. «Вылезла тут одна проблемка, которую удалось довольно быстро решить. Что-нибудь серьезное?» «Нет, это по нашим магическим делам. Я же говорю, решили проблему». Сергей принялся за еду. «А у вас как? Шпионов всех поймали?» «Можно с уверенностью сказать, что всех. Твои вампиры потрошат их на загляденье. Только успевай записывай показания. Крайне эффективно работают». «Опыт большой», — улыбнулась Рона. На некоторое время воцарилась тишина. Сергей уминал все подряд. Остальные, не торопясь, тянули ароматный кофе. «Много сломанного!» — вдруг заявил Архонт. «Где?» — чуть не хором спросили все. «Там!» — Архонт показал рукой за окно в противоположную от перона сторону. «Танки!» Так как Сергей сидел ближе всего к выходу из купе, то он и выглянул в окно. В наступающих сумерках, замедляясь, двигался состав с открытыми платформами. На них виднелись танковые силуэты. Даже сейчас было видно, что они побывали в тяжелом бою, и многие из них горели. «На переплавку везут», — заметил Гришаев, который подошел к соседнему окну. «Кавэй, тридцать четверки». «Осилишь?» — Сергей повернулся к Архонту. Тот пожал плечами. «А он не отключится опять на три дня?» — обеспокоенно спросил Арона. «Не попробуем, не узнаем. Да и Архонт теперь имеет опыт, что лучше не перенапрягаться», — пояснил Сергей. Фёдор, сходи, распорядись, чтобы состав отогнали в тупик. Подальше от посторонних глаз. Оцепление не надо, под скрытым пройдёмся. Заодно посмотришь, на что Архонт способен. Гришаев убежал решать вопрос. Сергей ещё немного понаблюдал в окно. «Девчонки не появлялись?» — спросил он урона. «Нет, гуляют ещё по городу». «Пусть гуляют. Я во втором вагоне, если что».